Глава 15. В кое рассказывается и сообщается о том, кто такие были рыцарь-зеркал и его оруженосец. Дон Кихот был чрезвычайно доволен, горд и упоен своею победою над столь отважным рыцарем, каким ему представлялся рыцарь-зеркал. И, поверив его честному рыцарскому слову, Он надеялся узнать от него в точности, все ли еще заворожена сеньора Дульсинея, ибо такой побежденный рыцарь, по мнению Дон Кихота, не мог не довести до его сведения, как он с нею встретится, иначе это не был бы рыцарь. Но так думал Дон Кихот, да не так думал рыцарь Зеркал. Как уже было сказано, все помыслы его были теперь устремлены к тому, чтобы полечиться. Далее из истории нашей выясняется, что бакалавр Самсон Караско, прежде чем подвигнуть Дон Кихота возобновить прерванные его рыцарские похождения, совещался со священником и цирюльником по поводу того, какие надлежит принять меры, чтобы Дон Кихот тихо и спокойно сидел дома и чтобы злополучные поиски приключений более его не соблазняли. На этом совещании было единодушно решено, и в частности таково было мнение самого Караско, что Дон Кихота должна отпустить, ибо удержать его все равно невозможно, а что Самсон под видом странствующего рыцаря его нагонит, завяжет с ним бой, повод для которого всегда найдется, и одержит над ним победу, каковая победа представлялась участникам совещания делом нетрудным. Между бойцами же должны, мол, существовать предварительные уговоры соглашения, по которым побежденный обязан сдаться на милость победителя. И вот на этом основании переодетый рыцарем бакалавр велит побежденному Дон Кихоту возвратиться в родное село и в родной дом и никуда не выезжать в течение двух лет Или же впредь до особого его распоряжения, причем все, кто держал совет, были совершенно уверены, что Дон Кихот не применит это повеление исполнить, дабы не идти против законов рыцарства и не нарушать их, и может статься, что в заточении он, дескать, позабудет свои сумасбродства или же сыщется какое-либо подходящее средство от его безумия. Караско все это одобрил, а вооруженосцы к нему напросился Томе Сесьяль, кум и сосед Санчо Панс, весельчак и пустельга. Выше было сказано, как снарядился Самсон, а Томе Сесьяль приладил к натуральному своему носу, уже упоминавшийся искусственный и поддельный, чтобы куманек не узнал его при встрече и поехали Караско с Сесьялем по той же самой дороге, что и Дон Кихот, совсем было нагнали его во время приключения с колесницей смерти и, в конце концов, столкнулись с ним в лесу, где и произошло между ними все то, о чем внимательному читателю уже известно. И если бы не необычайное течение мыслей Дон Кихота, благодаря которому он себя уверил, что бакалавр — не бакалавр, то сеньор бакалавр навсегда лишился бы возможности получить степень лиценциата. Ведь пошел-то он за одним, а нашел совсем другое. То мессис Яль, видя, сколь неудачным оказалось их предприятие и сколь мрачен конец их пути, обратился к бакалавру с такими словами. — Сказать по совести, сеньор Самсон Караско, так нам и надо. Нехитро что-нибудь затеять и исполнить, да чаще всего трудненько бывает ноги унести. — Дон Кихот сумасшедший. Мы с вами здоровы, он себе целеханек, да еще и посмеивается. А вы, вон какой ваша милость, избитый и унылый. Теперь давайте подумаем, кто более помешан тот, который другим и быть не может, либо безумец по собственному желанию. На это ему Самсон ответил так. Разница между этими двумя сумасшедшими заключается в том, что безумец поневоле безумцем и останется. Безумец же добровольный в любое время может превратиться в человека здорового. Коли так подхватил Томесес-Яль, то я добровольно свихнулся, когда пожелал пойти к вашей милости вооруженосце, а теперь я также добровольно желаю образумиться и вернуться домой. — Это твое дело, — заметил Самсон. — А я пока не отлуплю Дон Кихота, ни под каким видом домой не вернусь. И теперь я стану его преследовать не с целью привести в разум, но единственно в целях мести» ибо сильная боль в ребрах принуждает меня отказаться от более человеколюбивых намерений. Продолжая такой разговор, достигли они одного селения, и тут им посчастливилось найти Костоправа, который и оказал злосчастному Самсону помощь. То Мессис Яль покинул его и возвратился домой. Самсон же, оставшись один, принялся обдумывать план мести. И в свое время история наша к нему еще вернется, а теперь ей хочется разделить с донкихотом его радость.